Глава восьмая. Продай мне свой бизнес. Инвестиции в жизнь. «Ну что, ты мне когда вернешь, в конце концов, книгу?» Алена сложила руки на груди. «Какую?» «Я про Киосаки. «А, да, спасибо!» Достал из рюкзака книгу, которую носил с собой уже вторую неделю, и протянул Аленке. «Я все боялся, что положу ее где-нибудь дома». а этот поедатель всего, что лежит не на своем месте, то есть паучок, набросится на нее. Однако каждый раз забывал, что уже как почти месяц Терьер жил у моих родителей. После того, как мы оставили его у них, когда полетели на Филиппины, нам отказали его вернуть. Папа, казалось бы, строгий военный человек, настолько привязался к паучку, что умолял не забирать. — Ну и как тебе? Вообще меняет мышление с точки зрения того, что начинаешь думать по-другому. Относительно денег и инвестиций? Нет, не только, куда вложить деньги, чтобы они начали работать и приносить прибыль, но и в плане действий. Это как? Смотри, допустим, написать пост в Инстаграм. Он появился в ленте, его здесь и сейчас прочли, и все. Потом он уходит вниз, и особо мало кто его читает. Совсем другое дело... Я стал думать, какой привести пример. О, например, написать книгу. Ее можно постоянно продавать и тем самым продвигать себя на протяжении множества лет. С точки зрения мышления подхода не искать разовые заработки или дела, а использовать силу рычага. Совершать те действия, которые на постоянной основе будут приносить результат. Понимаешь? И так во всем. Ты инвестируешь не только финансово, но и в свое время, в энергию, И потом это начинает работать на тебя. И не один раз, а постоянно. Взять мою спину. Вот я начал делать зарядку по утрам по 5-10 минут. И сейчас у меня пошли улучшения. А я, помнишь, жаловался тебе, думал, что со спортом можно завязывать. То есть пять-десять минут несложных упражнений в день, а в итоге улучшилось здоровье, да и остальная жизнь. То есть я сделал инвестиции, которые дали мне результат, и продолжают его давать. Ты хочешь сказать, что Киосаки пишет не только про деньги, но и про остальные сферы жизни? Алена удивленно подняла брови домиком. Не, это я уже сам такие выводы для себя сделал, что инвестиции могут быть не только в деньгах, но и во всех сферах тоже, — гордо ответил я. Хм, интересно. Может, и сам когда-нибудь книгу напишешь таким образом? задумчиво сказала жена. Прямо и терпится продолжить читать. Только теперь уже буду делать это под новым углом зрения. Когда бизнес покупают? В последние месяцы появилось еще больше движухи. В какой-то момент я осознал, что стал реже вспоминать Макса. Ментор Гоу. Масштабирование бизнеса. Новые знания в инвестициях. Первый провал. криптовалюта, блокировка счетов, суд. В общем, сам не понимаю, каким образом все это помещается в моей жизни. — Да, Макс, ты бы сейчас наверняка гордился мной, — подумал я. — Надо будет на днях еще раз наведаться в его офис. Может, что-то новое узнаю. — Всем привет. Я вошел в оживленный офис. Надо же, еще несколько месяцев назад здесь были только мы с Никитой. А сегодня уже целая команда. Надо бы подыскать помещение побольше. — О, Любаша, ты вышла? С выздоровлением. — Привет, Глеб. Ага, спасибо. Не отрывая головы от ноутбука, ответила бухгалтер. — Ну, как там э, с банком дела? Я видел, что счета разблокировали. — Разблокировали, но написали в ответном письме, что просит вывести все деньги и больше не хотят с нами сотрудничать. Она строго посмотрела на меня. — Да. Я, виновато пожал плечами и направился в свой кабинет. — Глеб, мне кое-что сказать тебе нужно. Никита окликнул меня. Я кивком головы позвал его зайти. — Говори, — открыл ноутбук и сразу же полез в почту. — Человек должен прийти с минуты на минуту. Я уж не спросив тебя, договорился с ним о встрече. Надеюсь, ты не против? Не понравились мне нотки в его голосе. — Что за человек? — В общем, это партнер Кирилла, ну, моего брата, помнишь, рассказывал. затараторил. «Ближе к делу», — я откинулся на кресле и посмотрел на него внимательно. «Просто мы на днях виделись, и я рассказал ему о нашей компании, ну и то, что в последний месяц прибыль была хорошая, ну так», — пожал плечом, — «хотел похвастаться зарплатой, а он сказал, что хочет поговорить с тобой». «О чем?» — перебил парня. Ровно в эту секунду дверь в кабинет открылась. «А, ну вот, собственно, и он». На пороге показался мужчина лет сорока в дорогом лаконичном костюме, еще бабочки не хватает, промелькнуло в голове, залысины, которые он пытался зачесать волосами, пузико, выпирающее из-под не менее дорогой рубашки, кожаный портфель, ну, самый что ни на есть представитель девяностых. — Приветствую, я Эдуард. Он быстрым шагом подошел к моему столу и протянул руку. Я протянул в ответ. — Никита ввел тебя в курс дела? — Глеб вот только что пришел, я не успел еще все рассказать. Никита также пожал руку мужчине. Но прямо-таки очень любопытно, что за делегация здесь собралась. Я выпрямил спину, нарочито закрыл крышку ноута и сложил руки на груди. — Хорошо, тогда я сам расскажу. Могу присесть? Эдуард указал на диванчик в углу. — Да, конечно. Пригласил жестом руки. — У меня для тебя шикарное предложение. Мы с партнером хотим купить твой бизнес за тридцать миллионов рублей. На лице мужчины была улыбка, но от которой почему-то не вело ничем хорошим. В комнате повисло молчание. Я почувствовал, как запульсировали виски. — Чего? Продать бизнес? Вы совсем ошалели? — Ну, Никита, поговорю я с тобой еще. После полуминутного диалога внутри себя я ответил. — Эдуард, мне приятно ваше внимание в сторону меня и моего бизнеса, но, к сожалению или счастью, отвечу отказом. Брови Эдуарда поднялись в удивлении. — Но почему? Это ведь хорошая сумма! — Согласен, но нет, стоял я на своем. Мужчина похрустел пальцами. И я стал еще больше раздражаться от этого. Никита в это время в шоке смотрел то на меня, то на него. — Хорошо, я понимаю, Глеб. Давай пятьдесят пять миллионов и по рукам. Это окончательная цена. Цифру пятьдесят пять он сказал с легкой дрожью в голосе. — Нет, — ответил я очень спокойно. Теперь уже раздражение читалось на его лице. Мужчина вскочил с диванчика. — Глеб, я предлагаю большие деньги! Он сунул руки в карманы брюк и нервно стал расхаживать из угла в угол, огибая каждый раз Никиту, который то и дело нелепо преграждал ему путь и отходил то взад, то вперед. «Мой бизнес э, не стоит пятьдесят пять миллионов. Как минимум я могу разговаривать, отталкиваясь от суммы», подняв глаза в потолок, нахмурил брови, «сто десять миллионов рублей. А сейчас, Эдуард, прошу простить меня, за выходные накопилось много работы». Мужчина резко замер на месте и с ошарашенным видом смотрел на меня. — Я не знаю, Глеб, мне кажется, это какая-то неадекватность восприятия мира. Знаешь, Чичваркина? Я без особого энтузиазма кивнул в ответ, уже пялись в экран ноутбука. Хотя, конечно же, и в мыслях не было никакой работы. — Вот у него так же было. Ему в свое время предложили чуть больше миллиарда за евро сеть. А он ответил, я продам только за миллиард семьсот, и все. Эдуард чуть ли не на крик перешел. Он развел руками. А в итоге его с разных сторон начали зажимать. И по факту он смог продать бизнес только за триста миллионов рублей. Да еще и пришлось уехать из России. Вы мне угрожаете? Этот Эдуард мне уже изрядно поднадоел. Я резко бросил на него свирепый взгляд. Он замер на пару секунд и продолжил. — Я понимаю, Глеб, нужно уметь торговаться, но при этом не забывать адекватно оценивать ситуацию. — Я вас понимаю, но ведь это вы пришли ко мне, а не я к вам с просьбой купить мой бизнес, — сарказмичал я. Мужчина схватил портфель с дивана и, даже не попрощавшись, вышел из офиса, громко хлопнув дверью. Воцарилась гробовая тишина. Даже было слышно, как Никитос тяжело дышит. — Глеб, а чего ты отказался-то? — спросил он спустя время. Я поднял у него глаза, совсем забыв, что он стоит рядом. Парень растерянно почесал затылок. — А, ты об этом? На голову будто ведро надели. Настолько была она тяжелая. Действительно, говорят, нужно поменьше общаться со всякими энергетическими вампирами. А этот Эдуард, походу, был как раз из таких. Я потер тыльной стороной ладоши глаза. — Знаешь, Никит, есть такая предпринимательская штука. Если тебе предлагают такие деньги за твой бизнес... Значит, знают, как можно больше из него выжить. А что это значит? Что? Если это знают они, значит, в скором времени об этом узнаю и я. Кайф Этот Эдуард до такой степени настроение подпортил, что я был сам не свой. Все валилось из рук. Мысли в голове не держались. Даже на письма о поставщикам ответить толком не мог. А что, если он действительно прав, и меня постигнет та же участь, что и Чичваркина? Неужели все решают деньги? И люди вообще не держатся чести и достоинства? И Никитос тоже хорош. Для чего нужно было всю инфу про наш бизнес сливать левому чуваку? Где-то я упустил нить доверия между нами. Видимо, где-то в чем-то прогадал относительно него. А ведь он за все время нашего сотрудничества стал мне почти братом. И абсолютно все идеи, победы и поражения на поприще предпринимательства и не только рассказывал. Надо бы внимательнее быть с ним. От всех этих размышлений мне дико захотелось переключиться и разрядиться. Я вспомнил, что давно никуда не водил Аленку и решил пригласить ее на ланч. Раз уж работа не идет сегодня. Как раз отличное место узнал недавно, ей обязательно понравится. Хмыкнул, вспомнив название ресторана «Кайф» и набрал ресепшн, чтобы забронировать столик. Ох, я просто объелся. Но хочу еще. На самом деле очень вкусно. Я доживал стейк под безумно вкусным соусом. Ага, а я больше не могу. Спасибо, Глеб, что вытащил меня, а то с этими обучениями целыми днями теперь дома сижу. Света белого не вижу. Лазанья здесь просто изумительная. Ален закатил глаза от удовольствия. — Чего это ты не можешь? Мы сейчас еще и по шикарному десерту съедим. — Нет, — она застонала. — Давай хотя бы один на двоих возьмем. Я обернулся, чтобы подозвать официанта, и в этот момент увидел женщину, которая сразу же приковала мой взгляд. Первые пару секунд не мог вспомнить, откуда ее знаю. — Точно, это ведь жена Макса, Оля. Мы виделись с ней всего лишь пару раз, но таких, конечно же, не забывают. Как в первую нашу мимолетную встречу, когда она прошла мимо с Максом под руку, оставляя за собой шлейф дорогих духов, она и сегодня была роскошна и утонченна. Ольга сидела за столиком в метрах пяти от нас с тремя подругами. Они что-то эмоционально обсуждали и звонко хохотали. Я подорвался с места. Ты чего? Алена удивленно смотрела на меня. Я сейчас, ответил я, не отводя глаз от Ольги. Мне надо к человеку подойти. Пока шел, казалось, время остановилось, будто в замедленной съемке на минимально низкой скорости. А вдруг это не она, и я обознался, а вдруг она меня не вспомнит и пошлет на три буквы? Одновременно меня будто холодный пот прошиб. Когда я был уже совсем близко, женщины обратили на меня внимание и резко замолчали. Ольга сидела ко мне спиной и, обернувшись, ошарашенно уставилась. Э, кое-как начал я. Ольга все больше округляла глаза. Я. я глеб, потер о брюки потные ладошки. Тут меня прорвало. Ольга, ты помнишь меня? Глеб, друг Макса, я искал его, Макса искал, но о нем так ничего и не известно. Женщины в недоумении переглядывались. Ольга же вскочила из-за стола, схватила меня под руку и повела к бару. — Глеб, у тебя лицо такое бледное, что ты сейчас в обморок упадешь. Что же ты так нервничаешь? Присядь! Она буквально вдавила меня в барный стул. — Да что там с лицом? Скажи мне, умоляю, где Макс? Бармен покосился на меня и отошел подальше. Видимо, я прокричал это, хотя сам себя практически не слышал. — Тише, тише! — строго посмотрела на меня женщина. после чего грациозно села на стул, закинув ногу на ногу. Ольга молчала. Было видно, что она вся в мыслях, как подобрать слова и с чего начать. Я же не прервал ее и не отводил глаз. Будто если бы посмотрел в другую сторону, она бы тут же исчезла. Наконец Ольга заговорила. «Глеб, надеюсь, Макс меня не убьет, и ты тот человек, кому я могу доверять?» так как мне сказали, чтобы как можно меньше людей знали что-либо о нем. — Да что такое? Он попал в беду? Ему нужна помощь? Я готов хоть сегодня приехать? — Да успокойся ты, — она нахмурила брови, — что я еще больше вжался в сидушку. — Ей-богу, как ребенок, не делай так, чтобы я пожалела о том, что завела с тобой этот разговор. Я поднял руки вверх, показывая, что играю по ее правилам. Женщина продолжила. Вот уже несколько лет подряд, каждые пять лет, Максим уезжает на полгода из России, он селится где-нибудь на острове, отключает все телефоны, кроме того, по которому мы с ним созваниваемся. Ну и то даже со мной выходит на связь раз в неделю, а то и реже. Но для чего? Он устает от активности и ему хочется отдыха? Таким образом Макс испытывает на прочность свои бизнесы. Думаю, он сам тебе все может подробно рассказать. Вдруг ты соберешься к нему ехать? Мне само это будет на руку, если честно, все полетело здесь к чертям. Я уже устала перед всеми оправдываться и говорить, что не знаю, где мой муж, а он там все медитирует и не хочет говорить на эту тему. Возможно, ты съездишь к нему, и вы вернетесь уже вместе? Как-никак, ты же его ученик. Вдруг ученик превзошел мастера и обладает всеми качествами лидера. М? Что скажешь, справишься? — Да, — выкрикнул я и тут же поджал губы. Ольга снова бросила на меня укоризненный взгляд. — Да, — сказал я в полголоса, — куплю билеты прямо сегодня и вылечу первым рейсом, даже если потребуется десяток пересадок. — Не подведи меня, Глеб, записывай адрес, — скомандовала. Я машинально похлопал себя по карманам, будто там обязательно должна была быть ручка. Не найдя, стал озираться по сторонам. Бармен тут же уловил мое желание... Пошарил за стойкой и протянул мне карандаш с салфеткой. Я лечу, Макс. Все это время Макс обитал на Бали. Нужно было срочно найти билеты. Алена помогла мне в этом, пока я собирал вещи. — Глеб, там есть прямой рейс. — Отлично, бери. Только одна проблема, вылет уже через три часа. — Бери, я успею. В жизни так быстро не собирался, как сегодня. Закинул пару трусов и футболок в рюкзак, ноутбук с зарядками и помчался в аэропорт. Решил ехать на аэроэкспрессе, так как на такси будет два раза дольше. Ну и по дороге сразу сел за регистрацию билета. Связь то и дело пропадала, и меня выкидывало с сайта. Наверное, попытки с шестой мне удалось все сделать. Сердце стучало. Того и глядишь, выпрыгнет из груди. Я вытер выступившие капельки пота со лба. Чувствовал себя героем фильма «Область тьмы». В голове выстраивались четкие алгоритмы предстоящих мне действий. Выбегаю из вагона в 17.20. Прохожу все досмотры. Мысленно просканировал карманы и сумку, чтобы не докопались и не начали требовать вытаскивать все вещи. Нащупал в кофте горсть монет. Убрал в отсек рюкзака. Регистрация заканчивалась в 17.40. В 17.30, по моим подсчетам, я должен оказаться возле стойки, получить билет, после чего прямиком в самолет. Вот бы всегда в таком режиме и трезвости умажить, Хотя, возможно, таким образом мозг просто вскипит и отключится. Все шло по плану, пока я не добежал до сканера. Очередь человек в десять. И все с чемоданами по три штуки на каждого. Я то и дело поглядывал на время на экране телефона. Минуты предательски быстро переключались с одной цифры на другую. «Простите, вы могли бы пропустить меня вперед?» Передо мной стояла семья из четырех человек. Они вопросительно посмотрели на меня. Я вдруг вспомнил, как мельком услышал в одной передаче, что если вы просто говорите «потому что мне надо», вам легко идут навстречу. Такова типа психология человека. «Потому что мне очень надо». «Пожалуйста», — глава семейства сделал шаг в сторону. — О, благодарю вас. Ого, работала. Благо, сам сканер я прошел быстро и кинулся к стойке регистрации. — Подождите. Девушка с бейджиком, агент СОП Татьяна Ларина, уже надевала пиджак и собиралась уходить. — У меня онлайн-регистрация. Я почти что не впечатался в стойку. Уперся руками и, тяжело дыша, вытащил паспорт из рюкзака. — Вы что, с ума сошли? Там уже посадка заканчивается. Она быстро застучала по клавиатуре. — Багаж? — Неа. Я развернулся и показал рюкзак за спиной. — И все? Девушка удивленно смотрела на меня. — Вы точно на бале летите? — Угу. — Так, чувствую, вы не успеете чистую зону пройти. Идемте, я вас проведу через бизнес-зал. — Спасибо большое, Татьяна. Я широко улыбнулся, девушка смутилась и поспешно зашагала. «Пройдемте — Пройдемте. На эскалаторе услышал, как объявляют по громкоговорителю. Внимание, опаздывающий пассажир рейса К-941, Глеб Степанов, просьба пройти на посадку. Круто, я ухмыльнулся, давно хотел так услышать свою фамилию. Вот блин, Никиду хотя бы предупредить надо об отъезде. Быстро наговорил голосовое, что вернусь через пару-тройку дней и спрятал телефон в карман джинсов. Татьяна открыла ключом дверь, дала напутствие, как мне быстро пройти к нужному выходу. Я поблагодарил ее еще раз и после очередного сканера оказался в бизнес-зале. — Извините, — услышал и обернулся. Ко мне направлялся с иголочки одетый, подтянутый мужчина и улыбался. — Это вы мне? — Да, да, вам. Вы Глеб, да? — А мы вот с супругой все спорим. Я говорю, это вы, а она не верит. Он протянул руку для пожатия, я в ответ. — Ну, да, это я, — ухмыльнулся. — Я же говорил, — мужчина обратился к жене, — мы ваши студенты. — Студенты? — Ну да, мы подписаны на вас в Инстаграм, а два месяца назад вместе купили подписку MentorGo. И, собственно, сейчас едем исполнять свою заветную мечту — прыгать с парашютом в Египте. — Кстати, меня Игорь зовут, а это Анастасия, моя жена. Игорь показал жестом руки на супругу. Она встала с сиденья, подошла и тоже поздоровалась. — Ого! Знаете, Игорь, хоть мой самолет и улетит с минуты на минуту, но мне очень хочется вкратце услышать вашу историю. — А что тут рассказывать-то? Я десять лет в бизнесе. Работа-дом, работа-дом. Слава богу, хоть Настя не ушла от меня. Добился успеха, бизнес стал международным, купил четырехкомнатную квартиру в центре Москвы, дети учатся в лучших частных школах, а гармонии внутри так и не было. Мужчина приложил руку к груди. Но как только я стал уроки ваши проходить, буквально все поменялось. Мало того, что с женой второй медовый месяц начался, так жизнь ярче стала. Причем обороты в бизнесе продолжают расти с каждым месяцем. Вот такая история, если кратко, Глеб. Спасибо большое за вклад. «У меня просто слов нет», — я хлопал глазами. И тут снова услышал объявление о том, что меня в срочном порядке ждут на борту самолета. — Да отпусти ты уже человека, Игорь, а то без него самолет улетит, — запричитала Анастасия. — Да, да, конечно, Глеб. Вы как, бизнесом летите? Тогда точно дождутся. — Ну, если честно, то нет, — я улыбнулся. Билет надо было срочно покупать, а бизнеса не было, оставался только эконом. — Да что за ахинею я несу? Бизнеса, видите ли, не было. Ну, не скажу же я, что только на днях мои счета разблокировали, и буквально недавно я даже не мог все покупки в магазине оплатить. Да и вообще не дорос еще я до бизнеса, но зачем-то решил построить из себя богача. А. -а, -а, -а, -а У Игоря слегка приподнялись брови. В общем, вот моя визитка, он протянул маленький квадратик. Если что, можем встретиться в Москве, пообедать. Очень уж хочется познакомиться поближе с таким крутым парнем. С удовольствием, спасибо вам за такие слова. Они сегодня как нельзя кстати. Мы пожали друг другу руки, и я рванул на посадку. На борту меня встретили бортпроводницы с укоризненными взглядами. Я виновато пожал плечами и отправился искать свое место. Самолет взлетел практически сразу же, как я плюхнулся на сиденье. Успел. Ай да Глеб, ай да молодец. Время 17:55. У Макса я буду уже в шесть утра по нашему. Интересно, как он там. Оброс, наверное, весь. Еще бы, столько времени на острове. Ну и интерес же ты, Макс. И как все здорово совпало. Ресторан, Ольга. Вот как после такого не верить в знаки судьбы? Прав был черепашка-мудрец в кунг-фу панда. Случайности не случайны. Задание. Первое. Подумай о том, как идею инвестиций ты можешь применять не только в сфере финансов, но и в других. Например, уделять зарядке несколько минут в день и чувствовать себя в перспективе отлично. Или инвестировать в обучение, читать по 30 минут в день, смотреть уроки. Ты увидишь, что эти короткие действия окупятся покруче любых инвестиций на фондовом рынке. Второе. Если у тебя сейчас есть свой бизнес, попробуй оценить его. За сколько ты смог бы его продать? Реальные цифры всегда отрезвляют. Третье. Если ты попадешь в ситуацию, когда срочно нужно где-то оказаться или сделать срочное дело, попробуй посмотреть на это не с позиции паники. Если ты сосредоточишься, то действительно увидишь, как мозг буквально генерит точечные и действенные шаги.